У него было всего три костюма и ни одного нового. Недавно он сам за столом говорил об этом в том шутливо раздраженном тоне, в каком почти всегда говорил с матерью. Но на его костюмах никогда не было ни пятнышка, ни соринки, складка на брюках была туго приглажена, и всем, кроме очень осведомленных людей и портных, казалось, что он прекрасно одет, по самой последней моде. — Вы, как всегда, одеты с иголочек. — С иголочки! Отстаньте! — Вы сами просили, чтобы я вас поправлял. Галстук я купил на распродаже в латинском квартале. В хорошем магазине он стоил бы вдвое. Как я могу хорошо одеваться, если маман дает мне двести франков в месяц? Она ведь почему-то считает, что все наши деньги принадлежат ей. — Как вам не стыдно? — лениво попрекнула его баронесса. А ведь в самом деле состояние, верно, детей, а не Леони, — подумала она, и у нее шевельнулась тревожная мысль о салоне. Вдруг они потребуют денег? Скорее, та девчонка. Мишель не потребует, он не жадный от чего стыдно? — с усмешкой переспросил Мишель. Баронесса немного смутилась. Ей показалось, что он угадал ее беспокойство. Я отлично знаю, что Маман бережет деньги для нас. Но и она должна знать, что я не мод, не игрок, не развратник. — Правда, — не без сожаления подумала баронесса. — Пока мне не нужно, не очень нужно, — поправился он. — А через два года понадобится, тогда я возьму свою долю. — Ишь ты возьму! У Леони зубами не выгрозишь, — усомнилась мысленно баронесса. Ну, через два года будет видно. Зачем вам деньги? Живете ведь. Отлично живете. Ну, я пока ничего и не требую, но потом... В политике, Лен, прежде всего нужна денежная независимость. Тогда я не буду считаться с удобствами маман, — ответил он слегка, разгорячившись. Тогда я с ней поговорю. Политика. «Какая у них в Румынии может быть политика?» — подумала благодушно баронесса, довольная тем, что он назвал ее по имени вместо этого глупого бабушка. И книжки у него все политические, и вот портреты... В комнате молодого человека против большого книжного шкафа висели рядом клемансо и какой-то румын, фамилию которого баронесса так и не могла запомнить... Знала только, что это очень правый румын. На другой стене висел портрет Карпантье. В комоде порядок, а в голове верно каша. Все теперь левые, а он правый. «Поменьше болтайте, торадор наставительно сказала она. Она почему-то так прозвала Мишеля. «Ну, я пойду. Как услышите шум в столовой, приходите чай пить». Удостойте нас посещением, приходите, а то невежливо и с Блэквудом не познакомитесь. — Да, бабушка, — опять прежним нагло-почтительным тоном сказал Мишель. Он пожалел, что чуть только не заговорил серьезно с этой тупой и ограниченной, хоть хитрой женщиной. В передней раздался звонок. — Кто бы это? — Ведь у Жюльетт ключ, — спросила себя баронесса, поспешно направляясь к передней. Неожиданные звонки бывали ей неприятны. То ли это осталось от большевистского времени в России, то ли у нее всегда было беспричинно тревожное чувство, вдруг скандал, полиция, мало ли что может быть. Перед зеркалом поправляла волосы Муся Клервиль в бархатном отделанном горностаем манто. — Та модель, Мадлен и Мадлен, королевский синий, 1900, — оценила баронесса. — Нет, мех у нее был свой, тогда дешевле. — Здравствуйте, Елена Федоровна, — по-русски сказала мусь Это я позвонила, я не сообразила, что у Жюльетт ключ. «Здравствуйте, моя прелесть! Какое чудесное манто! Не поцелуешь вас, боюсь помять!» Они в России были едва знакомы.